Глава 12. Дронга поднялся по лестнице вслед за Джерри. Она звонила в дверь апартаментов, нетерпеливо ожидая, когда наконец ей откроют дверь. Пальцы от звонка она не убирала. Наконец, Клэр открыла дверь. Очевидно, она уже готовилась заснуть, так как у неё было сонное лицо. "Клэр, в чём дело?" громко спросила Джерри. "Ты рассказала нашему гостю о вашем проголке на архипелаг? Это правда?" Джессика встречала с лордом Столлером? Встречалась, кивнула дочь. Джерри, я хочу спать. Ты врёшь, крикнула Джерри, явно раздрадованная её ответом. Такого не может быть. Зачем ты врёшь, Клер? Это правда, опрямо сказала девушка. Я хочу спать. Она повернулась и пошла в спальную комнату. Джей собиралась о чём-то её спросить, но взглянув на Дронга, промолчала. Она вышла из апартаментов, не сказав ни слова. Дронго терпеливо ждал её в коридоре. "Не осталось мужчин в этом мире", зло пробормотала Джерри. "Одни слизники". Она повернулась и двинулась к парадной лестнице. Уже ступив на лестницу, остановилась, посмотрела в другой конец коридора, где находилась комната лорда Столлера, и ничего не сказав, начала спускаться по лестнице. Дронго последовал за следом. Я ничего не знала об этой встрече, призналась Джерри. Вы курите? Ах, да, вы не курите. Я действительно ничего не знала об этой встрече. Значит, Джессика очень искусно маскировалась. Она зло дёрнула головой. В таком состоянии Дронга её даже не представлял. Очевидно, с лордом Столлером её продолжали связывать не только романтические воспоминания. И ей было неприятно, что женщина, ставшая её копией, Неожиданно решила проявить себя столь необычным образом. Интересно, знать ли об этом Инес? Горько усмехнулась Джерри. Впрочем, какая разница, даже если знает. Вы думаете, это он убил Джессику? Нет, не думаю, ответил Дронга. Племя по Рубовичу верит, что он не смог бы пройти сегодня ночью и трёх шагов, и я склонен доверять ей. Почему? Мы заходили к нему в комнату дважды. И в первый раз он довольно крепко спал, во второй бодрствовал, но ему было очень плохо. Он не имеет никакого отношения к преступлениям, в этом я абсолютно убеждён. Тогда моя дочь спросила Джерри: "А жаль, что у вас нет сигарет. Вы думаете, убийца моя дочь?" "Пока не думаю. У меня нет убедительных доказательств". Тогда кто? Кто мог их убить? Здесь остались в живых 11 человек, напомнил Дронга. Даже если мы вычтем сыра Александра, то останется 10, и один из них, каждый из них, подчеркнул Дронга, может оказаться убийцей. Вас невозможно понять, нервно отмахнулась Джерри. Идёмте, я возьму сигарету у Томаса. А если это Томас или Бернд? спросил Дронга. Джерри отшатнулась и взглянула на Дронга, нахмурилась и ничего больше не добавив, пошла вниз. Он спустился с ней. В гостинной сидели Бернд и Мари Слиру. Джерри прошла к своему мужу в кабинет, и оттуда послышался её громкий голос. Дронга сел рядом с французским дипломатом. Бернд взглянул на него потухшими глазами. "Извините меня, мистер Хаузер", сказал Дронга. "Я понимаю, что сейчас не время и не место для подобных разговоров, но я хотел бы уточнить вашу позицию по новому контракту. Вы решили заключить контракт с бельгийцами или англичанами?" По-моему, я об этом говорил вчера на своей пресс-конференции, пояснил Хаузер. Сначала мы решили отдать контракт англичанам, но Томас считает, что договор нужно заключать с бельгийцами. Он верит в силу единой валюты, а я полагаю, что англичане лучше. Поэтому договор так и не был заключён. Эксперты сейчас работают над ним, пытаясь уточнить все пункты нашего сотрудничества и с бельгийцами, и с англичанами. Значит, договор ещё не заключён. Нет, извините, я не склонен говорить на эту тему. Простите меня. Из кабинета вышел Томас Хаузер. Он взглянул на брата. Полиция прибудет сюда через час. Твёрдо сказал Томас. Нужно всех предупредить. Я позову Елену и скажу, чтобы она всех разбудила. Пусть приготовит нам завтрак. Сотрудники полиции всё равно будут допрашивать всех. Следом за Томасом появилась Джерри. Она курила и не вмешивалась в разговор баротьев. Через полчаса за столом сидели все присутствующие в доме гости. Мужчины принесли лорда Столлера и посадили его в кресло. Ему всё ещё было очень плохо, но постепенно он приходил в себя. Ина заботливо укрыла его пледом и села рядом. Митар Парубович едва убедил свою жену спуститься вниз. Она была в ярости, и её громкие крики сотрясали второй этаж до тех пор, Пока они не спустились, Бэрн сидел рядом с Марисом Леру, задумчивый и мрачный. Томас Хаузер сел рядом со своей супругой. Клэр пришла позже всех. Она не успела заснуть и теперь смотрела на всех воспалёнными от бессонницы глазами. Елена начала приносить еду, чтобы гости могли позавтракать перед приездом полиции. Труп Джессики отнесли в кабинет и оставили на диване, накрыв простынёй. И только один дронго не мог успокоиться и обратился к Митару. Мистер Парубович, вчера днём мы встретились с вами в лифте отеля Гранд Британия. Я помню, кивнул Митар. Мы ещё подумали, что вы итальянец. Вы говорили, что вернулись с пресс-конференции и ничего ещё не решено, верно? Да, верно. Мистер Бернхаузер сказал, что они откладывают решение этого вопроса. Нам хотелось, чтобы контракт достался бельгийцам. Они наши партнёры, но решение пока не было принято. При этих словах лорд Столлер открыл глаза и взглянул на Порубовича. Он недовольно сжал губы и отвернулся. Очевидно, ему не нравился ни подобный проект, ни этот человек, который так неожиданно оказался с ним в одном доме. Давайте позавтракаем, предложил Томас Хаузер. Скоро приедет полиция. Мне нужно переодеться, сказал Дронга, и собрать некоторые бумаги. Если разрешите, я поднимусь наверх. Конечно, кивнул хозяин. Извините, что у нас так всё получилось. Мы не думали, что всё кончится так печально. Дронга вышел из-за стола и пошёл к лестнице. Почти все смотрели ему вслед. Он поднялся по лестнице. До приезда полиции у него только минут 20. Значит, он должен найти то, что ему необходимо. Он подошёл к первой двери и решительно её открыл. Ровно через 10 минут он спустился вниз. Томас Хаузер удивлённо взглянул на него и холодно спросил: "Вы не успели переодеться?" "Не успел", кивнул Дронга. Он положил пакет, который принёс с собой, за диван и вышел на середину комнаты. "До приезда полиции осталось 10 минут", сообщил Дронга. "И я бы хотел рассказать вам За оставшееся время о некоторых своих наблюдениях, которые мне удалось сделать сегодня ночью. Только не говорите, что вы нашли убийцу, зло попросил Митар Порубович. Мы все равно вам не поверим. Убийца прячется где-то на острове. Поддержала мужа Плема. Нет, громко сказал Дронга. Убийца находится среди нас. У Елены упала из рук тарелка. Упала и с непривычным грохотом разбилась. Все взглянули на Дронга. Я полагаю, вы отдадете отчет в своих словах, спросил Томас Хаузер. Мне нужно только несколько минут вашего внимания. Теперь, когда Дронга нашел необходимый элемент, вся мозаика выстроилась в единую и окончательную картину, и он начал говорить. В моей практике было не мало случаев, когда я успешно расследовал различные загадочные преступления, но найти виновного. В завершении убийств, случившихся на острове сегодня ночью, было почти невозможно, ведь отсутствовало главное условие, объединяющее все преступления. С самого начала стало ясно, что здесь нет посторонних, да и вряд ли неизвестный убийца мог приплыть на остров только для того, чтобы ночью совершить свои преступления. Кроме того, я всегда помнила попытки отравить сэра Александра, а это означало, что убийца не мог быть неизвестным. Непонятно, каким образом появившимся на острове человеком, убийца был здесь, среди нас, и я обязан был его вычислить. Но сначала произошла эта неприятная история с лордом Столлером. Должен сказать, что во время своих расследований я уже неоднократно сталкивался с действиями различных ядов и был убеждён, что с сэром Александром пытались отравить, всыпав ему какое-то лекарство в чашку с кофе. Но почему убийца, который так гениально спланировал два убийства и сумел рассчитать всё до мельчайших подробностей, ошибся в случае с лордом Столлером? Полагать, что лорд отравился сам, не без помощи неизвестного, было невозможно. Тогда следовало, что все преступления спланированы и осуществлены одним, очень талантливым человеком. И я стал искать этого талантливого убийцу. Но сначала изложу факты. Кто-то пытался отравить лорда Стольлера, но он чудом остался жив. Кто-то убил несчастного Фатоса, нанеся ему удар тяжелым предметом по голове. Кто-то убил Джессику, столкнув ее со скалы, а затем добив камнем. Таковы факты. Теперь рассмотрим мою гипотезу. В этом деле было немало странного. Начнем с того, что кто-то прислал мне письмо, в котором попросил явиться в два часа ночи к бассейну, обозначив при этом бассейн. характерным значком, как его изображают в отелях. Только позже, уже имея некоторые данные, я догадался, кому и зачем это понадобилось. Но все по порядку. Уже при получении подобного письма я должен был понять, кто именно мог его написать. Дело в том, что буквы А и М после цифры два мог написать только американец или англичанин. Югославы или немцы написали бы два часа ночи. У англосаксов несколько другое написание, а это значило, что нужно исключить Томаса и Бернто Хаузеров, семью Митара Порубовича и вашего покорного слугу. Даже французский дипломат Мари Леру использовал бы в написании времени европейские стандарты, указав, что было 2 часа ночи. Опять вы меня обвиняете? спросил Леру. Нет, улыбнулся Дронга. Конечно, нет. Подозрение пало на определённый круг людей, из которых я мог бы отбросить ещё и Гречанку, и Лену, которая вообще не могла знать символов отеля, и тем более прислать такую записку. Меня очень занимал один важный вопрос: почему убийца вызвал меня на встречу, которая не состоялась? В чём был его замысел? Вместо этого произошло убийство. Джессика упала со скалы. И тут я вспомнил про уровень воды. который непрерывно понижался. Вот тогда мне и стало интересно, когда и почему понижают уровень воды. И выяснилось, что бассейн чистят по пятницам, но с одним лишь условием. Вода начинает понижаться где-то после 10, достигает своего минимума к 2 часам ночи и снова поднимается. Во время ужина выяснилось, что на острове произошло убийство. Елена, напуганная смертью Фатаса, забыла вовремя переключить воду на очищение и сделала это с опозданием на несколько часов. Таким образом, к 2 часам ночи вода в самой глубокой части бассейна не понизилась настолько, чтобы упавшая с искусственной скалы Джессика разбилась насмерть. Очевидно, убийца планировал именно такое преступление. Теперь поговорим об убийстве Фатоса. Нанеся ему удар тяжёлым предметом по голове, убийца спешно покинул яхту и вернулся в дом. На всякий случай он решил оставить там какой-нибудь знак, указывающий на возможного преступника, и подбросил туда окорок от сигареты нашего уважаемого консула Мариса Лиру. Убийство было совершено до ужина, так как в момент обнаружения тела убитого оно было уже достаточно остывшим. Я могу уверенно сказать, что, судя по запёкшейся крови, Фатас был убит за несколько часов до того, как мы его обнаружили. Значит, практически любой из нас мог оказаться убийцей. Я также обратил внимание на то, что удар был нанесён снизу вверх. Фатас не был высокого роста, но убийца был ниже него, если, конечно, не встал на колени перед тем, как ударить рулевого. Убийство Джессики было продумано куда как серьёзнее. Сначала я получаю это дурацкое письмо, в 2 часа ночи ухожу из дома, чтобы выяснить, кто и зачем назначил мне это свидание у бассейна. Убийца все рассчитал правильно. В гостиной в это время дежурят Томас Хаузер и Марис Леру. Пройти через гостиную невозможно. Рисковать и идти через кухню, понимая, что можно нарваться на Елену или еще на кого-нибудь, тоже глупо. Значит, остается единственный выход: удалить меня из моего номера и спуститься вниз на землю с помощью веревки. Сделав все это, убийца появляется на скале. Очевидно, он заранее договорился с несчастной Джессикой, и когда та появилась на вершине, хотел столкнуть ее в бассейн. Но к ужасу убийцы выясняется, что бассейн еще полон, и если Джессика упадет в бассейн, то она может остаться в живых. Поэтому убийца толкает ее в другую сторону, и когда она падает, спускается вниз и добивает потерявшую сознание женщину. После этого он возвращается к моему балкону и по веревке оставленной там. поднимается наверх. Вот и всё. Убийца имеет абсолютное алиби, а мы имеем два трупа. Браво, раздался недовольный голос Митара Парубовича. Но вы не сказали нам, кто этот человек, кто пытался отравить лорда Столлера, кто и почему убил Фатаса, кто убил Джессику. Дронга обвёл долгим взглядом всех присутствующих. Разгадкой послужили слова Клэр, когда мы искали её на острове Она крикнула нам, что здесь все лицемеры, говорят одно, а думают другое. Каждый ищет свою выгоду, сказала Клер. Меня очень заинтересовала эта фраза. Какую выгоду и кто здесь искал? В разговоре с Джерри я выяснил, что лорд Столлер должен был подписать крупный договор с империей братьев Хаузеров, а ты мне британских компаний, учитывая, что сейчас в Европе немецкая марка стоит очень дёшево. Этот договор был выгоден как английской, так и немецкой стороне. Ну и что? недовольно спросил лорд Стюллер. При чем тут наш договор? Я тоже не думал, что он имеет отношение к убийствам, однако оказалось, что имеет. Ведь Джессику мучили сильные комплексы. Ей всегда казалось, что она всего лишь бледная копия Джерри. Извините меня, мистер Леро, что пользуюсь вашей терминологией. Очевидно, ее тяготила эта роль. И она знала о прежних отношениях лорда Стюллера и Джерри. Говорите яснее, прохрипел лорд. И не смейте оскорблять погибшую. Извините меня, лорд Стюллер, и простите меня, Бернд, но я вынужден об этом сказать. Вчера ночью, поссорившись с вами, Бернд, ваша жена села на яхту и приказала Фатасу плыть к архипелагу. Ночью она встретилась с лордом Стюллером. Во-первых, об этом знал рулевой Фатас. который был на яхте. А во-вторых, нам рассказал об этом сам сэр Александр, когда мы вошли к нему второй раз. Он признался, что не спит уже вторые сутки. И нас взглянула на мужа, сжав ему руку. "Ну и что?" спросил лорд. "Что за грязные намёки?" "Ничего, только кроме Фатоса, вас ещё видела Клэр, а присутствие которой вы даже не подозревали. И самое главное, об этом не знала ваша жена. Она очевидно знала, что Джессика приплыла на яхте, и её привёз Фатас. Я не думаю, что кому-нибудь из вашего окружения могло понравиться, что Джессика осмелилась не только встречаться с вами, но и противодействовать подписанию договора с вашей корпорацией. Предположим, мы разговаривали с Джессикой прошлой ночью, недовольно произнёс сэр Александр Столлер. Что из этого? Я не могу вас понять. Вы хотите сказать, что я убил Фатаса и Джессику? чтобы скрыть этот факт? Какая глупость! Вы меня подозреваете? Мистер Дронга, раздался неприятный голос племы Порубович. Вы столько говорите, что у меня разболелась голова, но, по-моему, вы ошибаетесь. Я лично давала лекарство лорду Столлеру. В его состоянии он не смог бы лазить по балконам, бегать вокруг бассейна и кого-то убивать. Вы ошибаетесь. Конечно, не мог, улыбнулся Дронга. И я это прекрасно знаю. Поэтому я перехожу к последней части своего рассказа. Лорда Столлера не пытались убить. Чашка кофе, которую он выпил, была почти пуста. Тем не менее, он не умер, а всего лишь отравился. Очевидно, убийца рассчитывал именно на этот эффект, чтобы создать себе гарантированное алиби. Кофе в чашке почти не было. Я это заметил, когда пытался выяснить, чем именно отравлен лорд Столлер. Значит, его не пытались убить. переспросил Мари Слиру. Нет. Убийца придумал гениальный ход, и я отдаю должное его фантазии. Лорд Столлер был отравлен своей заботливой женой, леди Инес Столлер. Дронга показал рукой в сторону сидевшей рядом с лордом сухой, подтянутой женщины. Она даже не вздрогнула и лишь с некоторым любопытством посмотрела на Дронгу. Зато её муж вздрогнул, выпустил свою руку из её и посмотрел на жену. Инес. Только и сказал он. Она смотрела на Дронга ненавидящими сухими глазами. Ваша супруга, очевидно, узнала о вашей последней встрече, лорд Столлер, продолжал Дронг. Возможно, она следила за вами и видела вашу встречу с Джессикой вчера вечером, инес подмешала сильное лекарство в вашу чашку с кофе, ведь она сидела рядом с вами, и логичнее всего предположить, что яд мог положить кто-то из ваших соседей. Но до этого она успела прокраситься на яхту и нанести удар фатасу. Подозреваю, что тяжелый предмет, которым ваша супруга ударила рулевого, она выбросила за борт. Затем она вернулась в гостиную. Когда вам стало плохо, ваша жена поднялась вместе с вами в комнату. Думаю, что рвотное вам не давали, скорее снотворное, так как войдя в первый раз, мы обнаружили вас спящим. Она даже заботливо поправляла вам подушку. Именно ваша супруга написала мне письмо, чтобы удалить меня из моей комнаты, которая была идеальным местом для споза в сад. Леди Столлер дождалась моего ухода и спустилась в сад. До этого она назначила свидание Джессики, которая вышла через кухню. Но когда они встретились на скале, Ине Столлер вдруг поняла, что толкать несчастную женщину в бассейн нет смысла, так как она не разобьётся, ведь леди Столлер была единственная, кто не знал когда именно Елена включила очистительные сооружения. Она была в это время со своим мужем в комнате наверху. Интересно, что её первое убийство таким образом помешало второму. На траве рядом с убитой остались отпечатки ноги, 45-й размер. У лорда Столлера тоже 45-й размер. Я думаю, если вы осмотрите свою обувь, то наверняка найдёте там остатки травы или земли. Она нарочно оставила рядом с убитой отпечаток Понимая, что я буду подозревать только крупных мужчин с большим размером ноги, но у вашей жены был один просчёт. Дело в том, что у меня 46-й размер ноги. И когда я поставил свою ногу рядом, выяснилось, что моя нога проваливается гораздо глубже, чем отпечаток 45-го размера. А это означает, что след наносили специально, без учёта тяжести человека, на котором была такая обувь. Инес Выдохнул во второй раз лорд Столлер. Он слушал Дронга с возрастающим волнением, держась за сердце. Все остальные боялись даже пошевелиться. Я вспомнил, как вы говорили мне при своей супруге, что обычно отдыхаете в Инсбруке или Давосе. Напомнил Дронга, не сомневаясь, что вашей супруге нравятся альпинистские упражнения. Ей было легко забраться по верёвке на второй этаж, ведь она к тому же бывшая спортсменка. Вы обвиняете леди Столлер в двух убийствах, вдруг сказал Томас Хаузер. У вас есть какие-нибудь доказательства, кроме голословных утверждений? Есть, сказал Дронга. Ко мне на балкон кто-то лазил. Но это недоказуемый факт. Это всего лишь следствие моей наблюдательности. Однако я заметил, что кто-то входил ко мне в комнату, когда я был у бассейна. Но, предположим, я ошибаюсь, Тогда я хотел бы изложить свои доказательства. Во-первых, Инест Столлер точно знала, когда чистят бассейн. В разговоре со мной на яхте она поправила мистера Лиру, который сказал, что бассейн чистят по субботам. Она напомнила, что его чистят по пятницам. И очевидно, окончательный план у неё был уже готов. Самое неприятное она узнала вчера на пресс-конференции от Митара Порубовича. Джессика, которую она так ненавидит, Почему-то упрашивала своего мужа не подписывать договор с лордом Столлером. Очевидно, к тому времени она уже была готова разорвать свои отношения с эром Александром, и их встреча на берегу была последней. Клэр обратила внимание, что разговор был достаточно напряжённым. Я не могу сказать, что леди Инес Столлер руководствовалась только чувством ревности. Возможно, она хотела таким образом помочь мужу в подписании контракта. А по ципов ему лекарство отводило от него все подозрения. Кстати, мистер Парубович, вы были не правы. Иногда на таких виллах жёны очень даже интересуются делами своих мужей. Это тоже не доказательство, строго сказал Томас. И во-вторых, продолжил Дронга, я взял на себя смелость порыться в вещах леди Столлер, пока она сидела в гостиной. Вы не джентльмен, сэр. С возмущением сказал лорд Столлер. Да, согласился Дронга. Я не джентльмен. Законы жанра, которому я имею честь принадлежать, требуют от меня описания грязи, крови и самых низменных человеческих качеств. Но разгадывая каждый раз подобные преступления, я помогаю людям в какой-то мере поверить в победу вселенского добра над мировым злом. Я всего лишь аналитик. Дронга неожиданно достал из-за дивана свою сумку. И вытащил оттуда серые замызганные кроссовки. Он положил их на столик перед лордом. "Это кроссовки вашей супруги", сказал Дронга. "Именно в них она спустилась с моего балкона, а потом снова поднялась в комнату, думав, вы не станете окричать, что они принадлежат вашей супруге". Лорд Столлер повернулся к жене. Он хотел что-то сказать, даже открыл рот, потом неожиданно побогровел, схватился за сердце. и начал ловить непослушными губами воздух. "Плема!" закричал Митар. "Ему плохо, нужно срочно сделать укол. Кажется, у него схватило сердце".